Я Летт. Препараторы. Зов ястреба. Любая история, написанная Кьертанией, — история выживания. Но я сделала всё ради того, чтобы моя стала чем-то большим. Оглядываясь назад, я вижу, как десятки чужих историй сплетаются друг с другом, чтобы это стало возможным. Некоторых из них я никогда не узнаю. Эрик Стром. Охота. Четвертый месяц, 722 года от начала стужи. Они дважды проверили все, как обычно, прежде чем подойти к зоне подготовки у развилки коридора, как всегда уводящего Эрика направо, а Рагну налево. «Ты меня видишь?» «Да». «Ты меня?» «Да». Эрик скользнул пальцами по ее руке, проверяя разъем под кожей, а потом она сделала для него то же самое. «У тебя новый эликсир, так?» Рагна, сощурившись, разглядывала шприц. От нее никогда ничего не ускользало. «Да, экспериментальный. Из рогов и веньев и хаарьей желчи. Пока не испытан. Но кропарь, который дал мне его, сказал, что все должно пройти как по маслу». Рагна покачала головой. «Мне это не нравится. Зачем ты все время лезешь на рожон? В прошлый раз все и так было отлично». Он пожал плечами. «Путь — это развитие. «Развитие — это путь. Неужели тебе самой не любопытно?» «Любопытство? Я бы назвала это по-другому. Тягой к саморазрушению, например. Или попросту глупостью». Она все равно нажала на поршень шприца, потому что ему было не с руки, как делала каждый раз перед охотой. Эрик судорожно вздохнул, поморщился. «Да брось!» Он потянулся, чувствуя, как новый эликсир растекается по венам. Горячий, щекочущий, едкий. «Все будет отлично. Я доверяю этому кропарю». «Лучше бы ты мне так доверял. Я, в отличие от него, не даю самоубийственных советов». «Тебе я доверяю больше, чем себе, и ты это знаешь». Она кивнула и протянула ему руку разъемом вверх. «Мне как обычно». Некоторое время они посидели рядом, оперевшись друг на друга, ожидая, пока эликсиры подействуют, а препараты в их телах запоют, откликаясь на горячий разгон крови, быстрее бегущий по жилам. Вдруг Рагна коснулась его руки, и он крепко сжал в ответ ее пальцы. «У меня дурное предчувствие», — тихо сказала она. «И в последнее время оно, знаешь ли, усиливается». «Не о чем волноваться», — откликнулся он, хотя вовсе не был в этом так уж уверен. «Все будет как обычно. Мы все проверили, и...» «Я не об этом», — Рагна на него смотрела. Ее глаза, синие и золотистый, были устремлены куда-то вбок, Как будто там, на белой стене, творилось что-то, что не дано было разглядеть никому, кроме нее. «Я о том, что творится в последнее время, Эрик». Он молчал, не хотел обижать ее ложью. «Я не знаю, куда ты ведешь нас», — продолжила она. «И чего добиваешься? Я никогда не задаю вопросов. Ты мой ястреб так долго?» «Четыре года. Для препарата целая жизнь», — возразила Рагна с несвойственной ей серьезностью. «Я верю тебе» и никогда не задавала вопросов, но... «Теперь я беспокоюсь за нас обоих. Скажи мне, что я волнуюсь зря. Скажи, что беспокоиться не о чем». Эрик молчал, и она вздохнула. «Почему-то я так и думала». Они еще немного посидели молча, прижимаясь друг к другу. И Эрик подумал, что наслаждается ее запахом так, как наслаждался бы, наверное, запахом матери. Близким, привычным, запахом дома. Ей и только ей ему хотелось сказать как можно больше. «Мне хотелось бы сказать тебе как можно больше, но...» «Как всегда но...» — проворчала она, пихая его в бок и роняя голову ему на плечо. «Стром, все это тянется слишком давно. Ты сам это знаешь. Я насчитала уже три случая, когда ты повел нас туда, где не было и не могло быть снитиров. Все иногда ошибаются. Ты никогда не ошибался. Видимо, я начинаю стареть». «Или, может, препараты влияют на мой мозг?» Она закатила глаза. «Работа твоего мозга определенно всегда вызывала у меня опасения. Но препараты тут ни при чем. В тебе их меньше, чем во мне, раза в три. Я вообще не знаю никого, кому все это давалось бы легче, чем тебе. И ты это тоже знаешь». Эрик удержался от реакции на это «легче». Рагна знала его слишком хорошо. И это была не первая ее, и далеко не самая удачная, провокация в попытке узнать, какую цену он платит за свое исключительное усвоение. «Стром. В стуже мы ходим не туда, куда нужно. А в Химмельборге, наоборот, стали вести себя неожиданно прилично. Тише весеннего снежка. С чего бы?» Мне казалось, приличное поведение пошло нам обоим на пользу. Она с наслаждением потянулась, и он услышал, как у ус вала в ее левой руке, туго переплетенной с венами, негромко гудит, запоздало отвечая на зов эликсиров. «Есть немного. Я говорила, что завтра вечером встречаюсь с Хасаром. Это будет уже в третий раз». Звучит как серьезное отношение. Рагна снова пихнула его в бок. «Не смейся, может и так. Служба закончится. Уйду в отставку. Заведем маленький дом в пригороде. Белые цветы». Ее язык слегка заплетался, тело настраивалось и перестраивалось, рассыпалось, чтобы уже скоро собраться воедино вновь, сильным, неуязвимым. Эрик сильно сомневался в том, что мечте о белых цветах в пригородном полисаднике суждено сбыться. Совсем не потому, что Хасар должен был непременно оказаться таким же козлом, как все, в кого его охотница не посчастливилась влюбиться, Непобедимая, уверенная, расчетливая на тренировках и в стуже, в столице среди людей она, как по волшебству, превращалась в робкую и неуверенную в себе недотепу. Или тем более не потому, что не верил в Рагнины силы. Она определенно из тех, кому стужа покорилась, но вряд ли из тех, кто сумеет от стужи уйти. «Я буду очень скучать по тебе. Интересно, мне можно будет навещать вас?» «А то. Все твои мужчины меня недолюбливают. Хасар исключение Конечно, время от времени они с Рагной спали друг с другом. Чаще всего возвращаясь из особенно плохих переделок в стуже. То, что тогда случалось между ними, было совсем не похоже на любовь. Вряд ли это вообще мог бы понять хоть кто-то, ни разу не бывавший в стуже. Ревновать там было не к чему. Эрик был бы счастлив, найди Рагна кого-то особенного. В отличие от него, она-то всегда к этому стремилась, несмотря на препараты, эликсиры, стужу, постоянную боль, тренировки на то, что медленно, но верно происходило с ее телом, несмотря ни на что. И все же, на месте ее мужчин он бы тоже ревновал Рагну. Они с Рагной были незаменимы друг для друга в стольких смыслах уже давно. Такое и вправду невозможно повторить с кем-то еще. Хасару я про тебя особо не распространя... распространяюсь. Ты уже почти готова. Голова не кружится? Скоро идти. Ты опять заговорил мне зубы, как всегда. Она хихикнула, а потом вдруг разом посерьезнела. Эликсир разошелся по ее телу, и взгляд стал жестким, цепким, колючим, каким не бывал за пределами распределителей и стужи. «Стром, скажи мне правду». «Что ты...» Она помедлила. «Что мы ищем в стуже?» Итак, вот оно. Рагна открыто предложила ему союз. Союз, который он сам предложил бы ей давным-давно, Ничего ему не хотелось больше, чем посвятить ее во все свои мысли. Ни один союзник не был ему нужнее, если бы не то, из какой семьи она происходила. Рагна никогда не гордилась родством, которым хвастал бы на пропалую любой другой, почти не поддерживала связи с семьей. И все же, если дойдет до дела, что окажется для нее важнее — кровь или союз препараторов? Он стал слишком подозрительным? Слишком недоверчивым? Возможно. Но Эрик Стром не мог рисковать, не будучи абсолютно уверенным в ответе. Она вздохнула, и он почувствовал, как плечу стало холодно без теплой тяжести ее головы. «Ты не доверяешь мне даже после всего того дерьма, через которое мы годами проходим вместе?» «Это... обидно?» «Это не так. Это так». Она покачала головой. «Что бы ты ни делал, чего бы ни искал». Ты не можешь бесконечно справляться совсем один, Стром. Однажды ты это поймешь. Он вдруг посмотрел на Рагну, как будто впервые. От глаза Орма по коже расходятся тонкие золотистые лучи, как будто зрачок запрятан в глубину маленького яркого солнца. Обе руки, от кистей до локтя, испещрены узорами, пятнами, идущими от разъема, изгибами валового уса, черными брызгами эвеньевых жил. Эрик знал, что такие же черные жилы туго переплелись под ее правой грудью, что под коленом, если знать, где коснуться, вечно еле заметно вибрирует частица Бьерана, убитого ими годы назад. Помнил очертания татуировки, сделанной кровью Ревки, путеводные звезды, знака ястребов и охотников, которые они набили вместе на исходе их первого общего года. Знал, где искать шрамы в тех местах, где препараты не прижились или начали отторгаться через время. Белые, одинаковые, аккуратные стежки такие же, как и у него самого. Ими занимался один кропарь, ушедший теперь в отставку. Он представлял ее голой, без возбуждения или стыда, только с чувством глубокой печали. Хасар, снявший с нее одежду, Рагни нравилось, когда ее раздевали, изучал ее тело, как диковинку. Чувствовал ли он болезненное, годливое возбуждение, похожее на возбуждение мальчишки, представляющего одинокими ночами всякую грязь? Рассказывал ли друзьям о том, что теперь спит с охотницей? Эрику не раз доводилось удовлетворять чужое любопытство такого рода. Он знал, каково это, но это никогда не ранило его глубоко. Он-то, в отличие от Рагны, не искал ни сочувствия, ни нежности, ни тем более любви. Эрик с трудом поднялся. В нем самом эликсиры все еще бурлили, прокладывая тайные тропы в теле, изучая его и друг друга. И на шаре фрагнену руку сжал в своей. «Ты права», — сказал он ласково, про себя подумав. «Глупо будет, если я и вправду совершу ошибку». «Прости. Мы поговорим, когда вернемся, и я расскажу то, что ты хочешь узнать». «По рукам». Она кивнула. Мигнуло солнышко на ее лице. «По рукам, Стром». Он не ожидал, что ему сразу станет настолько легче, как будто тяжесть упала с плеч. До этого момента эрика не осознавал, как сильно в глубине души хотел довериться ей. Тогда «Двух дорог и горячего сердца». «Двух дорог и горячего сердца». Новые рекруты редко прощались так, но они с Рагной отдавали должное старым традициям. С чего бы годами приносившим удачу ритуалам перестать работать сейчас?» Эрик привык думать о себе, да и о ней, как о глубоких стариках, хотя ни один из них пока не перешагнул порог 30-летия. Еще одна издержка жизни препарата одна из десятков других. «Мы с тобой, как старые супруги, правда, Стром?» — сказала она, будто прочитав его мысли. «Может, это с тобой мне надо задуматься о домике в отставке, а?» «Может быть». Он в последний раз проверил ее разъем, свой разъем, Увидел ее, Рагна связь уже открыла, и взъерошил ее короткие светлые волосы. «Ладно, увидимся на той стороне». «Да, выход 31». «31». Она ни разу не оглянулась, идя по рукаву коридора, ведущего к площадке, с которой охотников забирали, чтобы отвезти ко входу в стужу. Рагна была профессионалом. Он учил ее сам, и Эрик знал, что она уже не думает ни о себе, ни об их разговоре. Сам он несколько раз глубоко вдохнул, выравнивая сердечный ритм, прикрыл глаза, погружая мир в полумрак, и зашагал по своему рукаву. Его путь лежал к летному залу. Каждая пара «Охотник-ястреб» всегда приходила на охоту по заранее заданным коридорам и в заранее оговоренное время. Паре нужно было сонастроиться, и не стоило мешать друг другу. Но теперь пора встретиться с другими ястребами, которым предстояла сегодня охота. Чем ближе Эрик Стром подходил к летному залу, тем лучше слышал ровный деловитый гул, бормотание кропорей, чей-то нервный смех, жужжание инструментов, специфический звук капсул, больше всего похожий на тихое всхлипывание. Он почувствовал знакомый зуд, горьковатое, терпкое возбуждение. Запах его тела изменился, зрачки расширились, волосы на теле и голове приподнялись и по коже побежали мурашки. Иногда он ненавидел себя за то, до какой степени любил все это. «Стром! Капсула 31!» «Иду!» Новый кропарь, полный неповоротливый, с постоянной одышкой, помахал рукой, похожей на связку колбасок. «Как самочувствие?» «Полный порядок». «Что-то новое в составе?» «Нет». Стром соврал, не моргнув глазом. Его прежнего кропаря провести было бы куда труднее, но с этим они были знакомы слишком недолго и пока не успели друг друга изучить. Не слишком хорошо для охоты, но у всего есть две стороны. Хорошо, хорошо. Пухлые пальцы одной руки с неожиданным проворством бегали по кнопкам на панели капсулы, пока другая деловито ощупывала разъем, мерила пульс, прикладывала трубку к сердцу. Все хорошо. Пульс немного учащенный. Ты нервничаешь? Нет. Прошлый кропарь не стал бы об этом спрашивать. Стром никогда не нервничал перед тем, как отправиться в стужу. «Принимал какие-то лекарства? Сниз? Другой алкоголь? Нет?» Кропарь оторвался от кнопок и сделал пару пометок в блокноте. Кажется, он колебался, но все же кивнул. «Все в порядке, можешь проходить». В летном зале было прохладно, и Эрик привычно поежился, снимая камзол, рубашку, сапоги, штаны и, наконец, белье. Слева от него раздевалась пышногрудая ястреб по имени Лоис, с которой они пытались сработаться лет пять назад и с тех пор не ладили. Эрик отогнал от себя мысль взглянуть разок на ее грудь, скорее из вредности, чем из любопытства. В летном зале препараторы не смотрели друг на друга. Это было не принято. Каждый был сосредоточен на предстоящей охоте. Зато взгляды кропарей, цепкие и липкие, мелькали, казалось, повсюду. Они то и дело останавливались не только на своих ястребах, но и на чужих. За указание на чужой просчет полагалась премия, и кропари совершенно не стеснялись высматривать ошибки в работе друг друга. Слишком высока была у этих ошибок цена. Кропарь Строма закрепил несколько уловителей у него на теле, пристегнул трубку к разъему. Капсула приглашающе всхлипнула, почувствовав приближение ястреба. Она была сделана из огромного валового желудка, упокоившегося на постаменте из костей вуров, бьеранов, эвеньев. Жилы мелких снитиров пронизывали стенки капсулы, как реки поверхность старой карты. Несколько впаянных в нее поверху целиком элимеров, все называли их попросту птичками, тянули к Эрику свои мертвые головки, разевали клювы, как будто им тоже не терпелось начать охоту. В боку капсулы, как открывшиеся навстречу поцелую большие влажные губы, прорезалась щель. Каждый раз, готовясь к охоте, он представлял, будто заново забирается в материнское лоно, чтобы потом, вернувшись живым из с добычей, родиться заново. Однажды он поделился этим с Рагной, и она сказала, что ему нужно меньше думать об этом за пределами стужи. В этом и была разница между ними. Для него мира за пределами стужи никогда по-настоящему не существовало. Весь мир был частью стужи, пока она владела материком. Не наоборот внутри капсулы им было тепло даже жарко и эрик лег поудобнее стараясь не смотреть в сторону кропаря, внимательно поглядывающего то на него то на показания экрана и огоньки кнопок на панели капсула снова всхлипнула закрываясь и начала источать нежную слизь такую легкую что прикасаясь к коже она напоминала пар в бане остро запахло рыбой и свежескошенной травой капсула заполнялась стремительно. И Эрик открыл рот, позволяя слизи скользнуть внутрь, заполнить его целиком. Прикрыв глаза, он представлял себе, как она заполняет носоглотку, движется по пищеводу, оседает в желудке. Он задышал размеренно и глубоко, отдаваясь, растворяясь в пространстве капсулы. Мысли не осталось. Его как будто больше и не существовало. Возможно, именно за это он любил и ненавидел охоту больше всего. Не было уже ни летного зала, ни потеющего кропаря, ни всего центра препараторов, ни Химмельборга, ни Кьертании, только стужа, открывшая ему объятия. И он полетел к ней. Сначала, как всегда, было темно. Неестественная чернота. Такой не добиться, даже занавесив все окна в комнате, даже изо всех сил зажмурив глаза. Эрик Стром летел сквозь эту черноту, растворенный в ней, пока не чувствуя чего бы то ни было присутствия. Что уж там, даже своего. Он был ветром, холодным ветром, вихрем снежинок, звоном льда, ледяной волной, навсегда застывшей на пике полета. Некоторое время он двигался в тишине, а потом мир вокруг заполнили звуки. Стужа жила, дышала, пела, и этого не мог знать никто из тех, кто видел ее только издалека, кто никогда не входил в нее и не впускал ее в ответ. Сквозь тьму проступили первые контуры, Очертания. Легкие мазки мира стужи. Уходящие в бесконечность ледяные горы и реки, холмы, окутанные снегом. Груды прозрачных звонких льдинок, певучи катящихся друг за другом от малейшего движения ветерка. Все оттенки белого. не бывавший внутри стужи не знает, что у белого вообще существует столько оттенков. И серебрение. Легкое звездное мерцание на всем вокруг, отличающее слой души. Эрик осторожно опустился на снег. Снег не скрипнул, не просел так, как на слое мира, куда выходили охотники. Теперь он чувствовал себя. Видел свои ноги и руки, моргал, дышал. Он чувствовал даже сведенные брови. Так, как будто все это было настоящим, телесным. Ему не было холодно. Отделившемуся от тела призраку не страшен даже самый жестокий мороз стужи. Впрочем, и для него здесь хватало угроз непрощающих ошибок. Ошибок, отвечать за которые придется беззащитному телу, плавающему сейчас в легкой зеленой слизи, пахнущей рыбой и травой. Эрик Стром потянулся, чувствуя, как где-то там, далеко в жилах, поет и струится эликсир. Его призрачная тень плавала сейчас в невидимых венах. Он знал, куда идти, но сначала нужно было найти ее. Рагна, Рагна, Рагна. Он повторял ее имя снова и снова, нараспев. Не ртом, а всем своим прозрачным телом, которое словно бы стало резонатором, пропускающим через себя чужой зов. Глаз Орма в глазнице потеплел. Она откликнулась. Стром, стром, стром. Теперь он видел еще один слой стужи. Тот, что могла видеть в настоящий момент его охотница. Это было то самое, о чем его постоянно расспрашивали богатые бездельники на балах и светских собраниях. Каково это — видеть два слоя стужи одновременно, а находиться только в одном? Даже если бы он хотел объяснить это чувство кому-то из них, у него вряд ли бы получилось. Он видел руки и ноги Рагны, чувствовал, как вздымается ее грудь, как мерзнет и разгорается румянцем ее лицо, как тяжело ей двигаться под струдом, с сумкой и плащом, как ее ноги с каждым шагом глубже проваливаются в снег. Будь он здесь физически, Он мог бы коснуться ее рукой. Слои души и мира никогда не сходились один в один, но расхождение было несущественным. Ястреб мог видеть оба слоя, ее и своими глазами. И они могли говорить, хотя и разговор этот не был похож на обычную речь. Их мысли текли как вода, соприкасаясь друг с другом. Эрик скорее чувствовал мысли Рагны, чем слышал, время от времени выхватывая отдельное, самое важное. Сам тоже не забывал выделять, подсвечивать то, что было необходимо донести до Рагны. В сторону тридцать третий. Тридцать третий. Она послушно двинулась туда, куда он сказал. Ему, его особым призрачным зрением, на своем слое было видно значительно больше, чем ей на своем. Эрик видел мерцающие вдали души ревок. Очень много, целая стая, но далеко, для Рагны не опасно. Еще дальше, у самой линии горизонта, змеился сияющий след вала. Он быстро шел глубоко под снегом, время от времени выбрасывая вверх фонтаны мелких льдинок, острых как бритва. Эти фонтаны были куда опаснее самого вала, самого крупного, но и самого миролюбимого из обитателей стужи. Сегодня вал их не интересовал, и Эрик двинулся дальше, не забывая слушать и видеть Рагну. Бьераны? Нет. Маловероятно, но возможно. Рагна могла заметить нужную добычу первой. Душа зверя могла на время спрятаться в тело, и тогда оказывалась бы недоступной ястребу на его слоя Они двигались в бок и вглубь, по дорогам, прочерченным подземными течениями драфта, не нанесенными ни на одну карту. Конечно, попытки составить карты стужи предпринимались с завидным постоянством, но постоянное изменение течений и рельефа позволяло расставлять лишь приблизительные вешки, по которым они двигались сейчас. Рагна, продумывая каждый шаг, он сам, внимательно всматриваясь в мерцающие движения драфта глубоко под землей своим призрачным зрением, в надежде вовремя предупредить ее, если понадобится. Увы, возможности зрения ястребов на слое души были ограничены, и даже ему, с его исключительными способностями, приходилось ошибаться, как бы Рагни не хотелось верить в обратное. Но сейчас думать об этом не стоило. Они двигались вглубь стужи, ястреб и его охотница. И стужа приветствовала их треском наста, звоном льда, далеким бормотанием зверя. Они шли долго. До сих пор, даже годы спустя, труднее всего из прочего в стуже Эрику Строму давалось понимание того, как долго он в ней находится. Проще всего было сверяться с ощущениями охотника. Рагне приходилось сейчас труднее, чем ему. Она шла через снега стужи в своей физической форме, и хотя ощущения притуплялись препаратами и эликсирами, чувствовала и холод, и боль. Его черед расплачиваться наступит позднее, когда он откроет глаза в капсуле из валового желудка. Они миновали пятидесятую вешку, прошли озеро Плач, один из немногих ориентиров, не менявших свое положение уже многие годы миновали расколотый лес. Деревьев там, разумеется, никаких не было, но вставшие дыбом тонкие иглы льда высотой в три человеческих роста напоминали о них. Под расколотым лесом вечно что-то тряслось, взрывалось, содрогалось где-то в земляных недрах, и границы и форма леса все время менялись. Еще одна проблема с ним — на слое души он постоянно гулял туда-сюда, не желая полностью совпадать с миром. Из-за этого следить за обоими слоями одновременно тут было очень трудно, даже из состояния относительного покоя. Кажется, даже с нитиром плоть от плоти этого ненадежного и вечно меняющегося мира расколотый лес был не по вкусу. Стайки элимеров и одинокие ревки. Вот и все, кого там можно было встретить. Но сейчас Эрик не видел никакого свечения. Возможно, в глубине, но сейчас это его не интересовало. Рагна обходила лес по широкой дуге. Приближаться к нему было бессмысленно. Лишний риск. Стром. Рагна. Эта перекличка не имела никакого смысла. Рагна и без того знала, что он все еще здесь. Чувствовала его присутствие своим пульсирующим, нагретым левым глазом. И все же время от времени они окликали друг друга, не сговариваясь, не объясняя. «Я здесь. Ты не один». Он вдруг вспомнил, как когда они только начинали ходить в стужу в паре, она сказала, «Совершенно несправедливо, что ты видишь оба слоя через меня, а я через тебя нет». Тогда он отозвался, «Если бы кропари и механикеры сделали что-то с этой несправедливостью, мы, безусловно, стали бы непобедимы, но до тех пор работаем с тем, что есть». В то время оба они верили, что до этого торжества прогресса всего шаг, потому что каждая газета в Химмельборге пестрила сообщениями о новых и новых успехах экспериментальных методов. Но прошли годы, а новые впечатляющие разработки в этой области так и остались буквами на бумаге. По докладам, исправно делающимся десяти, Эрик знал, что некоторые кропари и механикеры не сдаются, но сам он давно уже не верил в успех. «Обойди глыбу слева, справа души и веньев». Их было много, пара десятков, не меньше. Тела должны были находиться где-то неподалеку, хотя Эрик пока не видел их глазами Рагны. Охотиться на такое стадо парой, не отделив от него добычу, было самоубийственной затеей. Кроме того, сегодня Эрик и Рагна пришли не за ними. Рагна послушно повернула влево, быстрее, чем он успел до конца высветить мысль. С каждой новой охотой они чувствовали друг друга все лучше. И Эрику досадно было думать о том, что рано или поздно они наткнутся на предел возможностей ястреба и охотника, положенной их телами. Но пока до этого было далеко. Завтра. Вечер. Он сразу понял, что она хотела сказать, высветив именно эти слова. Рагна берегла силы, но Эрик легко представлял себе, что она сказала бы ему «не будь в этом необходимости». «Шевели задницей стром», «Я надеюсь вернуться к встрече с Хасаром завтра вечером, а не замерзнуть тут насмерть». Нет, Рагна не сказала бы «замерзнуть тут насмерть». Как и все препараторы, входящие в стужу, она была слишком суеверна для этого. Вперед. Не время было думать о мужчинах или женщинах, тепле или постели, Химмельборге или возвращении в летний центр. и он Ястреб должен был напомнить об этом охотнице. Сейчас есть только стужа и чтобы стужа позволила им вернуться домой с добычей, нужно отдаться ей всем сердцем, а не мечтать поскорее уйти. Да. Они продолжили двигаться вперед. Эрик видел пар, вылетающий из рагненных губ, перед собой, и мерцание звездного света слоя души, и черно-белые равнины слоя мира. А где-то там, в зеленом скользком нутре капсулы, его тело вертелось, как непоседливое дитя, не нерожденное еще на свет, от боли отзвуки которые начали понемногу долетать до него, как далекое слабое эхо. Неважно. Он начал чувствовать присутствие Бьерана. Кажется, даже более чем одного, но им и одного хватит. Даже лучше, если Бьеран будет один. По крайней мере, поначалу. Эрик Стром заставил себя остановиться, почувствовать одну за другой ноги, руки, свои, а потом рагны, и вернуться в равновесие. «Порядок?» «Да». А потом это случилось. Свечение было неярким, но очень сильным, пульсирующим, как если бы одна из дорог, проложенных драфтом, вырвалась из-под земли и повела из снегов прямо в небо, к далеким ледяным звездам. Синяя, зеленая, лиловая, неспокойное в беспрестанном движении. Свечение звало его так настойчиво, будто появилось здесь для него одного. Эрик. Эрик и оно сияло левее и выше 59-й вешки, там, где заканчивалась размеченная часть стужи и в стороне противоположной той, где он почувствовал присутствие бьеранов. Выходить за пределы разметок, преследуясь нитиров, не запрещалось, но, как говорилось в своде правил, там препаратор действовал на свой страх и риск. Эрик Стром засмеялся бы при мысли об этом, будь для этого подходящее время. Можно подумать, вступая в мир стужи, хоть когда препаратор действовал не на свой страх и риск. Эрик. Эта тяга была нестерпимой, и в ней растворялось все остальное. Стром. Он вспомнил, что пообещал все рассказать Рагне, и почувствовал радость. Еще одна попытка, но теперь это казалось куда менее нечестным по отношению к ней. Влево, к 59-й. Она послушно двинулась влево. Пульс Рагны участился, и Эрик чувствовал, как соленый пот стекает вниз к ее губам. Если бы не действие эликсиров и препаратов, ее лицо покрылось бы ледяной безупречной маской уже через пару мгновений в стуже. Порядок? Да. Но Эрик знал ее, был ею и понимал, стоит действовать быстрее. Рагна была не так собрана, как обычно. Что-то ее отвлекало. Мысли о предстоящем разговоре? Встреча с Хасаром? Это он выяснит потом. «Завешку! Вперед!» Она помедлила всего мгновенье, но он заметил. «Вперед!» Охотник не должен сомневаться в ястребе. Никогда. От этого зависит выживание обоих. Сам ястреб тоже не должен сомневаться в себе. Поэтому Эрик Стром двинулся вперед. Туда, куда звало его свечение. Он продолжал следить за мерцанием душ бьеранов. Теперь он точно видел, что их двое. Один покрупнее, другой поменьше, оставшихся позади. Их тел зрением Рагны видно не было, но бьераны никогда не разделяются надолго и не уходят далеко. За ними они с Рагной вернутся позднее, и тогда добыча будет готова к началу охоты. Вперед. Эрика затрясло. Смесь эликсиров как будто быстрее заструилась по призрачным венам, и по мерцающей коже бежали мурашки. Тени. Призраки настоящей дрожи, сотрясавшей его тело в валовой капсуле. Он сглотнул и почувствовал вкус соли, как будто рот наполнился кровью. Эрик на этот раз совсем близко. Он чувствовал это, как будто знал наверняка. Никогда еще ему не удавалось подобраться так близко, и тяга стала нестерпимой. Быстрее, быстрее. Его тело как будто превратилось в магнит, летящий навстречу гигантскому железному бруску. Сияние звало его, только его. На этот раз он настигнет его и получит вознаграждение за долгие годы поисков наяву и во снах. Эрик, душа стужи засветилась ярче, чем когда бы то ни было на его памяти. Теперь он видел все. Движение каждой драфтовой жилки под землей, даже на тех глубинах, что никогда прежде не были ему доступны. Следы душ, прошедших здесь когда-то давным-давно. Стром! Тени тех, кто сгинул в стуже Они парили, темные и прозрачные, Высоко-высоко в черном небе, Завиваясь в бесконечные призрачные кольца, Танцуя, маня, выпивая его имя. Стром! Сияние звало его. Разгоралось все ярче, Как огромный горячий, щелкающий дровами костер, Пульсирующий теплом, яростью, ликованием. Он видел ход времени. Время проплывало мимо него белесыми длинными сгустками молочного света. Толкалось, как пес, приглашающий поиграть. «Стром!» — он открыл глаза и увидел Рагну. Бьеран вскрыл ее от шеи до паха. Внутренности выпали на снег, и от них в морозный прозрачный воздух стужи поднимался пар. «Рагна! Рагна! Рагна!» Его душа кричала, кричала и кричала, сколько было сил. Он рванулся к Бьерану, еще не сознавая до конца, что помочь охотнице невозможно. Сияние увело его далеко, слишком далеко от Рагны, и, следуя за ним, он забыл о ней, о глазах Орма, соединяющих их. Обо всем на свете. Бьераны, несмотря на свой размер, только кажутся неповоротливыми. Когда нужно, они движутся очень и очень быстро. Их светлые тела легко сливаются цветом со снегами стужи, и они могут долго оставаться в абсолютной неподвижности, выслеживая добычу. Эрик Стром плакал и не чувствовал слез. Невидимых слез на невидимом призрачном лице. Он все еще видел Бьерана, и это было самое страшное. Это значило, что Рагна все еще жива. Морда Бьерана была перепачкана красным. Казалось, он улыбался. Его душа парила чуть выше, кувыркаясь в поднявшемся вихре снежинок и пела от радости. Его охота оказалась удачной. Темный нос, пасть, полная острых зубов, погружалась в Рагну снова и снова, и Эрик ничего не мог с этим сделать. Все его препараты, все эликсиры, старые и новые, были сейчас бесполезны. Где-то далеко, сейчас, казалось, на другом свете, его тело содрогалось, ломалась от чудовищной боли, рвалось и булькала, захлебываясь криком. Он ушел слишком далеко, поддавшись сиянию, положившись на свою волю, и совершил ошибку. Рагна. Когда он, наконец, добрался до нее, Бьеран уже убирался прочь. Он насытился, забрав самые лакомые куски. Не хотел вступать в бой, и теперь, почувствовав присутствие ястреба, стремительно скользил прочь, унося в себе свою душу. На уровне души ее больше не было видно. Глаз в правой глазнице Строма газ, остывал. И в конце концов остыл целиком. Теперь он не видел Бьерана. Без Рагны он не мог видеть слой мира. Но тело и душа у снитиров не могли соединяться надолго. А значит, несмотря на то, что Бьеран теперь знает, что его преследуют, рано или поздно она вернется на его слой, и тогда они снова встретятся. Рагна. Эрик преследовал Бьерана долго или верил в то, что преследует, с тупым упорством, идя наугад, не чувствуя ничего, через осыпающиеся горы льда, через темные равнины, сияющие драфтовыми прожилками, через заполненные обманчиво твердым снегом овраги. Его вернули в летный зал в соответствии с протоколом, через несколько минут после смерти Рагны, показавшимися ему вечностью. Эрик Стром, Выпав из со всхлипом распахнувшейся капсулы, слепо полз по полу, уворачиваясь от рук кропарей, и повторял, что должен вернуться, на этот раз во плоти на слой мира, сейчас, немедленно, пока зверь еще близко к телу Рагны, пока их обоих еще можно найти. Эрик повторял, что должен идти, пока его кропарь, отдуваясь и кряхтя от натуги, не ввел большую дозу успокоительного в разъем, погружая его в глубокий, «Темный сон без сновидений». Эрик все же пошел, позднее придя в себя. Это противоречило правилам, но никто не посмел помешать ему, потому что он был одним из десяти. Он знал, что Бьерана уже не найти, но хотел отыскать тело Рагны и вернуть домой. Это казалось важным, как будто могло что-то изменить. И несколько дней разыскивая ее, Эрик чувствовал пугающую приподнятость духа, как будто в глубине души надеялся, что найдет охотницу живой, что ее страшная смерть ему только привиделась. Но никто никогда не нашел ее. Такое случалось часто. Стужа любила подарки. Должно быть, тело Рагны стало ее частью уже через несколько часов после встречи с Бьераном, причудливой ледяной фигурой, новой складкой на снежном саване. Но Эрик Стром все равно еще долго искал ее, даже тогда, когда уже наверняка знал, что нечего больше искать.